Глава 18. Казнь. Охренеть, да их тут больше тысячи. От удивления Барнс даже присвистнул. Ну да, я в курсе, для чего на Калипсо разрабатывалось оружие, но про синтетиков я и знать не знал. Да никто не знал. Это был совсем засекреченный проект, тихо сказала Анна. Здесь не было нужного количества колонистов, а значит, некого вооружать. Да, технологии хорошо, но кто будет сражаться? Нужны слепые, беспрекословно подчиняющиеся солдаты, а их на Калипсо просто не было. Промыть мозги колонистам оказалось явно недостаточным. Верно, но ну а как же дроны, роботы? Боевой опыт военных конфликтов уже показал, что они обойдутся крайне дорого, да и эффективность их применения низкая. Тот же хорошо обученный десантник в одном бою может свалить от 5 до 10 дронов. А серьёзный электромагнитный импульс может легко бить дронов целыми группами. В общем, выводы неутешительные. И тогда они придумали синтетиков? Девушка вздохнула. Да нет, их придумали давно, но старая технология производства синтетиков не была доведена до конца. Грубо говоря, получались одноразовые люди. Можно вложить в их головы что угодно, но срок жизни такого солдата всего месяц, максимум полтора. Сочли не гуманным Да и ошибки в проектировании были. Проект несколько раз открывали и закрывали. Но эти синтетики, они люди? Их вырастили из настоящих человеческих ДНК, но они не люди, просто пустые оболочки. Даже тела не совсем такие, как наши. В общем, ничего толкового тогда не получилось. Но Джефферсон и твой отец закрыли на это глаза и решили попробовать ещё раз. Да, выходит так. Это ж как сильно нужно хотеть свалить с ног федерацию, чтобы пойти на такой огромный риск, нарушить столько законов, создать заводы, даже просто спроектировать всё это оружие. Такой план вынашивался не один год и претерпел массу изменений. В твоих словах есть правда, но ты многого не знаешь. Да и теперь это уже ни к чему. Мой отец, скорее всего, мёртв, Джефферсон тоже. Правда, мне почему-то кажется, что его не было на Калипсо. Когда случился этот инцидент с порталом, но я тогда разругалась с отцом и вообще была не в курсе происходящего. Где же он может быть? На Земле, где же ещё? Марс отпадает, Венера тоже. Да это уже не столь и важно. Некоторое время они молчали, затем Барнс спросил: "Ну и что мы будем делать? Уничтожить всё это было бы самым лучшим действием. Не дай бог Оайкен наткнётся на один из таких инкубаторов. Он сможет использовать этих синтетиков против нас же. Уничтожить? взвыл Си Барнс. Да ты что? Да. Даже мне ясно, что работа над ними не закончена. Она подошла к одному из автоклавов. Здесь есть индикатор, показывает 87% готовности. Статус активности: приостановлено. Стоп, стоп! Нельзя их уничтожать. Ты что? Это же наш шанс. Для чего? использовать против пришельцев и доминаторов. Да, именно. Эти слова он произнёс уже не столь уверенно, кажется, он засомневался в своих словах. Знаешь, Барнс, вздохнула Анна. Я, конечно, не стратег, но голова на плечах есть, раз до сих пор жива осталась. Скажу тебе вот что. Погоди, всё я понял. То же самое было в тангейзерском конфликте, только там вместо синтетиков использовали подразделения наёмников. Командование решило, что это шанс, вот как я сейчас, а противник их просто перекупил и бросил против нас. Была жесткая мясорубка. В чем сейчас загвоздка, понимаешь? Да, доминаторы легко смогут перехватить инициативу, и уже наши синтетики будут сражаться против нас, против Земли. То же самое может провернуть и Уайкин, а возможности у них есть. Да ты прав. Всё так и будет, если кто-то из них наткнётся даже на один из таких инкубаторов. Судя по цифре, это шестой. Значит, их уже на спутнике не менее шести. Это уже шеститысячная армия, а инкубаторы могут быть разными. К тому же, мы не сможем их использовать, так как работа над ними не была закончена, добавил быстро сориентировавшийся Барнс. 87%. Это даже ещё не солдаты. Так, одноразовый биологический мусор, и никому взять это под контроль. Ладно, это понятно. И что предлагаешь делать? Валить отсюда? А синтетики уничтожить или, как минимум, законсервировать этот инкубатор так, чтобы ни одна сволочь сюда не влезла. Так и определились. С дверью разобрались максимально быстро. Закрыли, раскрасили и сожгли магнитную ключ-карту, сломали панель ввода. Если код нельзя ввести, а карты нет, вскрытие инкубатора может затянуться чуть ли не до бесконечности. И хотя доминаторы обладают способностью взлома, всё равно проникнуть внутрь будет крайне проблематично. Такую дверь не пробить и не взорвать. Скорее вся пещера обвалится и похоронит под собой автоклавы. Покинули территорию в спешке, предварительно заминировав ещё и вход в сам ангар. Мера предосторожности. Двухместный джип оказался неисправным, вместо него пришлось воспользоваться довольно громоздкой и неудобной инженерной машиной для бурения скважин. Ничего лучше по близости попросту не нашлось, но зато она была тяжёлой и мощной. Анна оперативно определила дальнейший путь, проложила маршрут и даже сама села за руль. Так что получается, до конечной точки примерно 98 км на этом грузовике доберёмся туда примерно часа за 3. Там замаскируемся и подберёмся ближе, проникнем на территорию и вытащим Алекса. Вроде бы всё просто, но просто не будет, факт. И это понимали оба. М-м, да, план хорош, но это если проблем не будет, хмыкнул Барнс, проверяя своё вооружение и поглядывая по сторонам. Вроде как пришельцы по каким-то причинам не летали над холмами, но практика показывала, что всё могло измениться в любой момент. У меня просто ком в горле встал. Я во все глаза таращился на мерцающие зеленоватым светом ворота портала, а в голове хаотичным каскадом летали сумасшедшие мысли. Неужели это произошло? Вторжение началось? Так вот, почему никому до меня дела нет. У пришельцев есть проблемы куда важнее. Признаюсь, у Айкин меня сильно удивил. Рискнул, что ли? Но зачем? Почему не стал ждать? С того угла обзора, где я находился, разглядеть зеркало портала было очень сложно, почти невозможно. Поэтому я, не обращая внимания на то, что происходит вокруг, начал обходить портал по периметру, чтобы увидеть там хоть что-нибудь, быть может, родную землю. А что, если проскочить в портал? Ничего не увидел, да и не дошёл. Заметили почти сразу. Мимо меня пролетел кислотный згосток, затем ещё один. Я встряхнул головой, мгновенно отрезвился и переключился на происходящее вокруг. В меня стреляли. Более десятка солдат сбегались со всех сторон, а двое пришельцев, облаченных в боевую броню и находящихся в непосредственной близости от меня, уже открыли огонь. Сгустки кислоты так и летели мимо меня, но пока ни один из них не достиг цели. Пару я отклонил щитом, от других увернулся. Конечно, с повреждённым сервоприводом бронескафа особо не попрыгаешь, но пока удавалось. Стрелять в ответ не стал, бессмысленно. Всё равно не попаду с такого расстояния. А вот бы и запас потрачу гарантированно. Я всё ещё не понимал, как определять объём зарядов кислотных пушек и пистолетов, потому решил экономить. Не опуская щита, бросился обратно. Не добежал. С другой стороны тоже показались костлявые уроды, уже обвешанные бронёй. Суки, бабуины, дикие, со всех сторон обложили. Быстро осмотрелся, увидел малозаметный проход куда-то вниз. Это было что-то техническое, странное. Мо щит уже словил более 15 попаданий, а потому начал слабеть. Энергии мне по-прежнему не хватало. Эти пси-способности жрали внутренний ресурс просто чудовищными темпами. Если выберусь, обязательно распрошу Дока, что можно с этим сделать. Если выберусь. Конечно, холодок в голове никуда не делся, но то ли я стал потреблять больше энергии, то ли меня банально глушили. В общем, нужно было срочно валить куда-нибудь. Ну я и свалил в тот самый тёмный проход. И всё бы хорошо, до да него время отвлёкся. Щит пришлось сбросить, когда в ногу попал кислотный изгусток. Да не просто попал, а расплескался по всему бедру, уверенно проедая бронекостюм. Да вашу мать. Я буквально ввалился внутрь, резко потеряв точку опоры. Сервопривод заклинило в самый неподходящий момент. Ну так оно всегда и бывает. Что тут сказать? Что я в жопе? Это и так понятно. А вокруг ещё и темно. Куда тут идти? Солдаты приближались. Сгустки уже не летели, но я мельком видел противников, собирающихся в кольцо. Даже позволил себе улыбнуться. Да их тут больше десятка. Значит, считают меня серьёзной угрозой. Это не могло не радовать, даже поднимало боевой дух. Кое как встал, с силой крутанул дымящуюся набедренную бронепластину, отломал её вместе с креплениями, выбросил. Из недра костюма торчали остатки креплений, внутренний подклад. Иск ин сигналил как мог, что костюм серьёзно выведен из строя, но я не обращал внимания. Кое как захлопнул дверь, оставшись почти в полной темноте, включил фонарь. Вдруг ногу просто намертво заклинило. Я с криком рухнул вниз, покатился по полу. Чёрт, полском двигаться не вариант. Вот чёрт, неужели придётся бегать голым? А что ещё остаётся? Выжил разблокировку скафа, выбрался, трясущимися руками подхватил пистолет-копьё, рывком сорвал со шлема съёмный фонарь и бегом рванул куда-то в отъёму. А сразу за дверью уже раздавались влажные шлепки, шипение и какие-то странные звуки, природу которых я не опознал. Без одежды оказалось холодно. Всё-таки температура где-то градусов по 10 не выше. И что интересно, чем ниже я спускался, тем больше падала температура. В какой-то момент я просто остановился и оглянулся. Сразу же пробрал озноб. Стимуляторы и обезболивающие пока ещё действовали, но ведь их запас-то не вечный. Скоро снова начнёт болеть рука, может возобновиться кровотечение. Прихваченный фонарь был как нельзя кстати. Я быстро осветил им рану, оценил её состояние. В целом стало немного лучше, но по-прежнему рука слушалась плохо. То ли мышцы срастались плохо, то ли что-то с нервами. Странно, но меня почему-то никто не стал преследовать. И ещё не осознав этого факта, я наступил на что-то мягкое и тёплое. А дальше земля ушла у меня из-под ног. Пол поменялся местами с потолком, и я с криком полетел хрен пойми куда. Ужасдело же меня сюда попасть, процедил я сквозь зубы, освещая фонарём окружающее пространство. Грязные бетонные стены, отвратительный запах, следы инопланетной растительности, мусор, органические отходы. Я сорвался вниз, плавал в луже и пытался понять, что делать дальше. На первый взгляд, мне показалось, будто я в каком-то выгребном коллекторе. Здесь было полно разного мусора, следы жизнедеятельности пришельцев, органические отходы. Воняло просто ужасно. Перемазавшись в какой-то грязи, я больше всего переживал, чтобы не занести в рану какую-нибудь инфекционную дрянь, бактерии, вирусы. Лишь осветив стены и потолок, я понял, что именно произошло. Здесь ещё до инцидента планировали построить бункер. Выкопали штоки, идущие под определённым углом, забетонировали, даже протянули что-то вроде коммуникаций, и этим всё и ограничилось. Позднее пришельцы сгребли сюда хлам, а заодно и сами пользовались этим местом как канализацией. Что-то в центре помещения булькало и испарялось. Я разглядел ржавую обвешанную фиолетовыми лианами лестницу. Она вела наверх, и судя по всему, по ней можно попробовать выбраться отсюда. И мой план уже начал притворяться в жизнь, когда левую ногу чуть ниже колена оплело что-то сильное, гибкое и холодное. Мало того, что оплело, ещё и силой потащило куда-то вниз. Я заорал от ужаса, дёрнулся. Бестолку, снова дёрнуло. Хватка на мгновение ослабла, а я попытался перехватить фонарь. Да что там за дерьмо? Посветил и снова охренел, причём так, что по коже поползли крупные мурашки, а самого едва не стошнило. Внизу, в гуще органических отходов, было что-то странное, сильно смахивающее на гигантское хищное растение и одновременно на раскрывшуюся ракушку. Цвет жуткий, мерзкий, какой-то желтовато-бурый, блестящий. У существа было даже что-то вроде огромной зубастой пасти, обрамлённой листьями, хитиновыми пластинками вяло шевелящимися отростками. Это дерьмо ухватило меня одним из гибких щупалец и теперь тащило прямо себе в пасть. При этом оно-то и издавало булькающие, засасывающие звуки. Из-за того, что ситуация складывалась как минимум неблагоприятная, было ограниченное освещение, я толком не успел рассмотреть хозяина этого подземного дерьма. Но было ясно, обитатель явно не местный, да еще и вымахал до размеров бегемота. Чем оно тут питалось? дать ему пол, язык не поворачивался. Настолько ужасно выглядел этот кошмарный гибрид флоры и фауны. Пистолет я потерял ещё при падении, но у меня оставалось копьё со странным жёлтым камнем, один из его краёв выглядел острым. Ухитрился снять оружие с плеча, но что дальше? Наносить удар по щупальцу не вариант, скорее всего не удержу, рука-то повреждена, а держаться ею уже за лестницу ещё хуже, рискую рухнуть вниз прямо в пасть. Судя по его местоположению, а также тому факту, что ранее я как-то там пролез и не попал в пасть, я сделал вывод, что оно попросту вынырнуло из гуще органического дерьма. Все-таки рискнул, перехватил копье раненой рукой и, изо всех сил замахнувшись, рубанул им по щупальцу. Оно тут же лопнуло, а меня по инерции подкинуло вверх. Раздалось какое-то шипение, бульканье... Из-за резко нахлынувшей боли я не удержался и выронил копье, которое тут же скрылось прямо в пасти монстра. Кое-как цепляясь одной рукой, я полез вверх, но тут же ощутил, что второе щупальце уже обвилось вокруг другой ноги. Меня резко сжало, дёрнуло вниз. Я едва удержался, хотя было очень больно. Из последних сил сконцентрировался и, склонив голову вниз, отправил пси-удар прямо под себя. И, кажется, я попал. Внизу громко хлопнуло, затем чавкнуло, и хватка резко ослабла. Не теряя ни секунды и почти ничего не видя перед собой, я решительно полез вверх, не обращая внимания на жуткую боль в руке. А внизу всё отвратительно булькало, хлюпало, но мне уже было не до этого. Я выбрался из ямы едва не став в пищей для какого-то плотоядного цветка. Свалившись на холодный бетонный пол, я облегчённо выдохнул. Тело мелко подрагивало, и даже не столько от холода, сколько от плещущегося в крови адреналина. Мозг, как будто бы отключился, мысли, словно вязкий кисель, крутились непонятно где. Ощущение было дерьмовым. Всё тело покрывало какое-то липкое органическое дерьмо, перепачканное грязью, а ещё от меня жутко воняло. Я только на секунду прикрыл глаза, как провалился в глубокий сон. Очнулся внезапно и почти сразу ощутил, руки связаны, а на голове что-то надето. Я ничего не видел. «Не скажу, что рад встрече, но...» «Тот факт, что ты жив после встречи с тирана Фусом, заслуживает некоторое уважение», — послышался знакомый голос. «Это был Оайкин». «Иди в задницу», — проворчал я, понимая, что снова попался. «Зачем так грубо?» «А на что ты рассчитывал?» «Я рассчитывал, что найду тебя здесь наполовину переваренным куском мяса. Но раз уж ты жив...» «Да, еще ты уничтожил единственный прижившийся здесь экземпляр флоры с моей родной планеты. Это прискорбно». «Ты про те заросли сорняка?» «Извини, но получилось так, как я и хотел». Знатно хлопнуло. Дерьмо летело во все стороны. Я отчетливо услышал, как Уайкин скрипнул зубами от злости. «Оказывается, у этих уродов есть зубы?» «Ты мне надоел!» Наконец процедил он. «Я от тебя тоже не в восторге. Отпусти, а?» Снова повисла тишина. Я ничего не видел, да и не слышал тоже. Только голос лидера пришельцев шелестел у меня в голове. Судя по ощущениям, я сидел на чем-то твердом и холодном, предположительно на том же грязном бетоне. «Я уже давно принял решение», наконец-то ответил Уайкин. Но теперь не сомневаюсь. Я устрою публичную казнь, чтобы все мои солдаты увидели. Даже обладая пси-способностями, ты всё равно кусок мяса. Ты и подобные тебе люди. А, так ты хочешь прервать вторжение? переспросил я. Вторжение? кажется, он даже удивился моему вопросу. Я ещё не начинал ничего подобного. Вот значит как. Тогда что же я видел? Почему портал был зелёным? Что происходило? У Айкина издал какую-то странную серию шипящих и щёлкающих звуков. Меня тут же подняли с бетона и потащили куда-то вверх. Ну точно, мы всё ещё в той шахте, где я провалился вниз, и теперь меня ведут наверх, чтобы провести казнь. Минута, другая, стало чуть теплее. Меня продолжали вести вверх, руки были связаны. Я по-прежнему ничего не видел и не слышал шлем, а я уже не сомневался, что на меня надели именно его. Гасил внешние звуки. Через забрало ничего не разглядеть, даже свет не пробивался. Вскоре меня вывели наружу, куда-то потащили. Остановились. Зачем-то сильно ударили по шлему, но этим всё и ограничилось. Я молчал, в голове было пусто. Что в их понимании казнь? Отрубят мне голову, повесят, четвертуют? Нет, казнь у нас иная. Это скорее представление, снова заговорил Оайкин. Но тебя в любом случае ждёт смерть, потому что твоим палачом буду я. Меня бросили на что-то плоское. Оно вздрогнуло и сразу же двинулось куда-то влево. Наверное, транспорт. Зачем ты отправил ко мне мутанта? спросил я через некоторое время. Какого мутанта? Доггера, того с красными глазами и маской на морде? А, это был не Доггер. «Разве ты не понял? Таких гибридов мы создали два, ты убил второго. А человек, что создал портал и, в общем-то, подготовил почву для меня, по-прежнему просчитывает варианты вторжения. Только теперь с учетом того, что на Земле могут быть псионики вроде тебя. Не скажу, что новость меня обрадовала, но теперь хоть не придется говорить Анне, что я убил ее отца. Хотя о чем это я? Вряд ли я ее вообще увижу». Не пойму, о чём ты думаешь. Уайкин рылся в моих мозгах, как у себя в кладовке. Да так, представляю тебя голым, выпалил я и сам же рассмеялся. Хоть и не люблю тараканов, но ты симпатичный. Шутка оказалась оригинальной, пусть и не к месту. Снова повисла пауза. Похоже, пришелец пытался её переварить и осмыслить. Я заставлю тебя страдать, шипящий голос Уайкина был полон ненависти. Будешь собственные кишки от бетона отскребать, ничтожный червь. Да-да, я уже это слышал. Одновременно я сконцентрировался и выбросил его из своей головы. Ему это явно не понравилось, но он не стал ломать мой блок, хотя мог и с лёгкостью. Когда с моей головы сорвали шлем, я понял, что меня привезли почти к самым воротам портала, только на другую его сторону. Они всё ещё светились зелёным. В данный момент через них перемещали Какие-то огромные ящики из серо-зеленого материала, собранные в блоки. Площадка была большой, окруженная низкими бетонными стенами, выкрашенными желтыми полосками. Кажется, это стоянка для мелкой техники. Сейчас ее тут не было, хотя остальное было не тронуто. Со всех сторон сюда стягивались солдаты, рабочие. Кажется, все пришельцы уже знали, что сейчас будет организовано какое-то веселое развлечение. Поэтому они шипели, визжали. Это что, Арина? Меня грубо втолкнули внутрь ограды, а перед этим развязали руки. Я взглянул на свою рану, она выглядела хреново. На правой ноге обнаружился огромный кровоподтёк, результат дружеского контакта с хищным растением. Что твари? Хотите зрелища? вскрикнул я с ненавистью, осматривая пришельцев, но меня как будто никто не услышал. Не поняли? Точно. Их собралось около двух сотен. Тут были и рабочие, и охранники, солдаты и псионики. Ранее я почти не различал их, однако сейчас всё стало ясно. Рабочие не носили брони, имели жёлтый оттенок хитина. Охранники были буро-зелёными, носили минимум брони. Солдаты были экипированы куда лучше, но их цвет тоже был зелёным. А вот псионики носили чёрную броню, имели такие же мантии и лёгкие открытые шлемы. Их тела были тёмно-зелёными, почти чёрными, да и ростом повыше. Но ну а сам Уайкин разительно отличался от всех вышеупомянутых. Сейчас он тоже вышел на арену, демонстративно сбросил с себя всю броню, отшвырнул мантию, поднял вверх свои уродливые кактистые лапы, и все пришельцы радостно зашипели. Ну ясно, приветствует своего лидера. Кажется, Уайкин хочет демонстративно убить меня при всех, показав своим подчинённым «А что показать? То, что люди существенно проигрывают им во всем. Силы меньше, выносливости тоже. Технический уровень ниже». Я снова ощутил, как у Айкин зачем-то влез в мои мозги. Услышал его ледяной голос. «Приготовься к смерти. Она будет долгой. Прежде чем убить, я выпатрушу тебя. Ты будешь видеть собственные кишки». «Угу, на свою требуху посмотри». Парировал я и тут же добавил. Знаешь, я как-то наступил на таракана, так он так весело хлопнул. Я даже договорить не успел, как меня с такой силой отшвырнуло в сторону, что не помог никакой блок. Я вдруг понял, что чувствует муха, когда её слегка пришлёпнула мухобойка. Я тяжело рухнул на бетон, одновременно услышав, как со всех сторон зашипели зрители. Рассарапал кожу на коленях, порезался о мелкий камень. Ах вы черти, бабуины хреновы Зрелище вам, да? Сейчас дать только очухаться. Я кое-как поднялся, попытался сконцентрироваться. Прийти в себя мне не дали. Уайкин снова ударил, но на этот раз куда-то под ноги. Меня повторно отбросило в сторону, и я едва не треснулся подбородком о бетон, хотя зубы всё-таки клацнули. Это было больно, но униженным я себя не считал. С какой стати? То, что я голый и грязный, с болтающимся между ног достоинством, стою на виду двух сотен тараканоподобных пришельцев, меня вообще не парило. Идите в задницу. «Вставай, червь!» И я встал. Медленно, потихоньку. Уайкин вскинул свою когтистую лапу, и я почувствовал, как мою левую, ранее поврежденную руку, потянула куда-то вверх, одновременно выкручивая в суставе. Я торопливо сконцентрировался сам, и поставил такой блок, какой только смог. Хватка у Айкина сразу ослабла, но не полностью. Прострелила легкая боль, но я сопротивлялся. Развернулся боком, сам отправил в противника пси-удар. Холод в голове начал разгораться, обжигать мозг. Энергия постепенно наполняла мое тело. Да, кажется, адреналин и кортизол сделали свое дело. У Айкин легко погасил мой пси-удар, но почему-то сам пока атаковать не спешил. Червь, я буду мучить тебя, пока ты не начнёшь вопить от боли и страха, а потом размажу тебя прямо здесь. заткнись, насекомое. Я снова выкинула его из головы, одновременно ставя блок. Уайкин яростно зашипел. Неожиданно в меня выстрелила белая молния, тонкая и длинная, ударила прямо в щит и даже пробила его. Тело сковало сильное судорога, но отпустило довольно быстро. Всего трясло, тошнило. От такого удара я не удержался на ногах и снова свалился на бетон. В голове закружилось. Но я собрался, прорычал что-то невразумительное и снова встал на ноги. Начал постепенно приближаться к противнику, двигаясь зигзагом. Щит не убирал, вкладывая в него всю свою энергию. В мозг словно поместили кусок льда. Энергии было много, я даже поразился тому, сколько её накопилось. Противник молча наблюдал за мной, никак не реагируя. Эй, Оайкин, я слышал, что тараканы любят жрать всякое дерьмо. Это так? Я очень хорошо увидел, как его жуткую морду перекосило от бешенства. Как хорошо, что он меня понимает. Это гарантированно выводит его из себя. Только вот я сам пока не понимал, как это мне поможет. Я знал, что рано или поздно он размажет меня, но напоследок мне хотелось максимально разозлить эту важную особу. Я резко бросился вперёд, и сконцентрировавшись, нанёс такой удар кулаком, что по моим меркам он мог прогнуть танковую броню. Но пришелец встретил меня аналогичным щитом, который я, несмотря на уровень своей энергии, всё-таки пробить не смог. Рука увязла внутри поля, а потом, потом ударил он, быстро, сильно. Меня скрутило, затрещали кости. Боль сковала всё тело так, словно меня пропускали через огромную невидимую мясорубку. Оайкин ухватил меня за поколеченную руку, приподнял над землёй и резко дёрнул. Хрустнуло, брызнула кровь. От вспыхнувшей боли я едва не лишился чувств, а когда взглянул на конечность, то понял: Оайкин оторвал мне левую руку прямо в локтевом суставе. Я заорёл так, как, наверное, и не кричал ещё никогда в своей жизни. Перед глазами всё поплыло. Дальнейшее сопротивление было не то, что бессмысленным, просто невозможным. К таким травмам невозможно быть готовым. Просто невозможно. А ведь я всего лишь человек, даже не десантник. Я ничем не мог унять ошеломляющую боль. Болевой шок был уже на грани, но Оайкин не собирался останавливаться. Теперь он выкручивал мне ногу, ту, что ранее ухватил щупальцем хищный цветок. Снова хрустнуло, прострелило ещё более сильная боль, от которой я уже просто перестал контролировать своё тело. Я висел, словно шкурка на вешалке. Уайкин как-то удерживал меня в пространстве, не давая упасть. Из сломанной ноги хлыстала кровь, рука была ничем не лучше. Слабость была такой, что я уже неосознанно отсчитывал последние мгновения. Смерть уже близко, хотя я никогда не боялся её. Даже не думал о ней. Вот и всё, Алекс, прошептал в моей голове лидер пришельцев. Теперь я вытащу твои внутренности. Он подошёл ближе, заглянул мне в глаза. Но я этого уже почти не видел. Держался из последних сил. Где-то вдалеке что-то рвануло. Затем ближе, еще раз, еще. А потом совсем рядом. Часть зрителей просто раскидала во все стороны мощным взрывом. Прогремел выстрел. У Айкина отбросило от меня в сторону и, кажется, его даже ранило. Я тяжело рухнул на бетон, прямо в лужу собственной крови. Уже почти ничего не соображая, я еще сумел разглядеть шустро приближающийся... Но неестественно размазанный в пространстве человеческий силуэт с ярко горящими на руках плазменными клинками. Алекс, держись, не смей умирать.